«Не знаю, одобрите ли вы мои начинания», — сказал Мартин Руфи несколько дней спустя. «Я решил, что жить у сестры мне не по карману. Я хочу устроиться самостоятельно». Я приискал себе комнату в Окленде, в очень тихом доме, и купил керосинку. Руфи очень обрадовалась. Особенно ей понравилась керосинка. «Вот!» «И мистер Бутлер с этого начал», — сказала она. Мартин слегка нахмурился при упоминании имени достопочтимого джентльмена и продолжал. «Я наклеил Марки на все свои рукписи и опять послал их в разные редакции. Сегодня я покончу с этим, а завтра примусь за работу». «Вы поступили на службу!» — вскричала она всей своей фигурой, изображая восторг и с радостной улыбкой пожимая ему руку. «Что же вы мне ничего не сказали? Что это за служба?» Но Мартин отрицательно качнул головой. «Я хотел сказать, что я с завтрашнего дня опять начну писать». Ее лицо вытянулось, а он продолжал. «Не осуждайте меня». На этот раз я не буду предаваться радужным мечтам. Я хочу писать прозаические вещи с чисто деловым расчетом. Это лучше, чем снова отправляться в плавание. Я уверен, что заработаю гораздо больше, чем любой оклинский служащий. За эти каникулы я очень многое выяснил для себя. Я не работал свыше сил, почти ничего не писал, если и писал, то не для печати. А кроме того, я... Люблю вас и много думал о разных вещах. Я много читал, это, впрочем, тоже относится к моим размышлениям, читал главным образом журналы. В конце концов, я ясно осознал свое признание и свое место в мире и представил себе конкретно, каким образом мог бы я стать достойным вас. Я изучил философию стиля Спенсера, и нашел там очень много интересного, имеющего непосредственно отношение ко мне, вернее, к моей писательской работе, а также и вообще, ну, к той литературе, которая сейчас издается в таком громадном количестве. В результате всего этого, то есть в результате размышлений, чтения и любви к вам, я решил сделаться литературным ремесленником. Я буду писать всякий вздор, ну... Фильетоны, анекдоты, стишки на злобу дня, юмористику и вообще все, на что есть спрос. Ведь существуют же газетные синдикаты, синдикаты корреспондентов и филитонистов наконец, синдикаты журналистов воскресных изданий. Я буду мастерить то, что им требуется, уверяю вас, начну неплохо зарабатывать. Вы знаете, есть писаки, которые гонят в месяц 400, а то и 500 долларов. Ну, я не говорю, что я сразу получу такой гонорар, но, во всяком случае, я заработаю на жизнь, у меня еще будет время для своей работы и для учения. Я буду изучать произведения больших мастеров и постараюсь сам стать настоящим мастером. Вы знаете, я сам изумляюсь, как сильно я подвинулся. Когда я в первый раз попробовал писать, я просто описывал разные происшествия, но никаких идей, никаких мыслей у меня не было». У меня не было даже слов, которыми я мог бы мыслить. всё, что я имел, — это ряд картин, лишенных всякого значения. Но когда я начал учиться и увеличил свой словесный запас, я стал прозревать во всех этих картинах многое такое, чего я раньше не замечал. Для многих из этих картин я нашел идейное толкование. Вот тогда-то я начал писать осмысленно, Я написал приключение «Радость», «Горшок», «Вино жизни», «Веселая улица», «Любовные циклы», «Песни моря». Я напишу еще очень много в этом роде и даже гораздо лучше, но я буду заниматься такой литературой лишь в свободное время. А теперь я твердо стою на ногах. Сначала черная работа для заработка, а уж потом настоящее художественное творчество, чтобы... Показать вам свои опыты в этой области я захватил кое-что из написанного вчера вечером. Когда я ложился спать, мне пришло в голову написать «Юмористический триалет И в какой-нибудь час я написал целых четыре штуки. Можно получить по доллару за штуку, это составляет 4 доллара. Примите во внимание, что я их зарабатываю между делом, ложась спать. Конечно, работает само по себе, не имеет никакой ценности. Она скучна и однообразна. но не скучнее ведения конторских книг и складывания бесконечных цифр за 60 долларов в месяц. Притом эта работа все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность писать серьезные вещи. «Ну, какой смысл писать эти серьезные вещи?» — спросила Руфь. «Ведь вы же не можете продать их». «Не скажите», — начал он, — но она перебила его. — Все, что вы считаете хорошим, вы до сих пор не продали. Имея только одни художественные произведения, которых при этом никто не покупает, мы с вами никогда не поженимся. — Ну, так мы женимся, имея триолеты, которые легко будут продаваться, — сказал он со смехом и обнял ее. Но руф на этот раз была не очень податлива. — Да вот, послушайте, — весело сказал он, — это не искусство, но это доллар. Меня не было дома, за жестью забрел ко мне знакомый. Меня не было дома, и он был очень зол, теперь я дома, а он ушел. Он начал читать самым веселым видом. но по мере чтения его лицо омрачалось. Руфь не улыбнулась. Она смотрела на него сумрачно. «Может быть, за это и дадут доллар», — сказала она. «Но это доллар рыжего». «Как вы не понимаете, Мартин, что это унизительно для вас? Мне бы хотелось, чтобы любимый и уважаемый мною человек был...» «Способен на нечто большее, чем на выдумывание подобного вздора». «М -м, «Вы бы хотели, чтобы он был похож на мистера Бутлера?» — спросил Мартин. «Я знаю», — сказала она, — «что мистер Бутлер вам не по душе». «Мистер Бутлер — прекрасный человек», — перебил он. «Мне только не нравится его несварение». «Но, право, я не вижу большой разницы между сочинением таких триолетов...» и каким-нибудь писарем пишущим под диктовку или потеющим над конторскими книгами. И то, и другое лишь средство для достижения определенной цели. По вашей теории, я должен корпеть над книгами, чтобы в конце концов сделаться каким-нибудь директором конторы. А я хочу начать с мелкого журналиста и стать впоследствии большим писателем». «Тут есть разница», — настаивала руф «В чем же?» Да хотя бы в том, что вы никак не можете продать те свои произведения, которые считаете удачными. Вы ведь пробовали неоднократно, редакторы не покупают у вас ничего. «Дайте мне время, моя дорогая», сказал Мартин умоляюще. «Это работа только средства. Дайте мне два года. Вы увидите, чего я достигну в эти два года. И редакторы...» Будут радоваться, что я им даю что-нибудь. Я знаю, что говорю. Я верю в себя и прекрасно знаю, на что я способен. Я знаю, что такое литература и знаю, какой мерзостью наводняют теперь ничтожные писаки, газеты и журналы. И я уверен, что года через два я буду идти по широкой дороге к успеху и славе. А деловой карьер я никогда не сделаю. У меня к ней не лежит сердце. Она представляется мне низкой, мелочной, тупой. Во всяком случае, я к ней не подхожу. Мне никогда не пойти дальше простого клерка. Разве мы проживем на такое маленькое жалование? Я хочу добиться для вас самого лучшего, что только есть. И добьюсь, добьюсь во что бы то ни стало. Знаменитый писатель своим заработком даст 10 очков вперед всякому мистеру Бутлеру». Вы знаете, что иные писатели зарабатывают пятьдесят тысяч долларов, а иногда даже 100 иногда больше, иногда меньше, но в среднем зарабатывают около этого?» Руфь молчала. Она была очень расстроена и не скрывала этого. «Плохо ли?» — спросил он. «Я надеялась и рассчитывала совсем не на это. Я считаю, что вам всего лучше было бы научиться писать на машинке и поступить в папину контору». У вас большие способности, и я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.